В каждой стране есть горстка людей, которые в первую очередь думают о прибылях и быстро богатеют, активно сотрудничая с врагом. Но имеются и патриоты, которые после долгих и мучительных раздумий все же приходят к выводу, что их долг – остаться на своих постах. Врачи, полицейские, гражданские служащие, судьи, священники – это те люди, которым приходится принимать трудные решения. Многие становятся участниками движений сопротивления в силу только патриотизма, но не меньшее число людей из-за политических убеждений. Во Франции, Италии и особенно в Югославии маки или партизаны после войны боролись за идеалы коммунизма так же активно, как боролись с немцами во время войны. Чем больше я работал, тем больше убеждался, что мотивы, движущие людьми, не одинаковы. Жизнь Луизы после ее возвращения в Голландию, по-видимому, была нелёгкой. Я потерял с ней всякую связь, но, надеюсь, она здорова и счастлива. После всего того, что ей пришлось пережить, она заслуживает быть счастливой. Итак, дело Луизы было до крайности запутанным. Была ли она другом или врагом? Я считал ее другом, но готов согласиться, что можно доказать обратное. Луиза часто бросалась из одной крайности в другую, но я уверен, что ею руководило желание быть истинной патриоткой. Вся прелесть этого дела заключалась в том, что оно допускало противоположные мнения и, подобно гениальным решениям, найденным учеными-математиками, исключало простые решения. Но мне кажется, каждый согласится со мной, что Луиза была другом, а не врагом. На этом я заканчиваю главу, которую начал с утверждения, что женщины не могут быть хорошими шпионками. Луиза обладала всеми необходимыми качествами шпионки. Она была красива, умна, бесстрашна, хорошо знала языки, но чувства победили в ней рассудок. Если бы Луиза не влюбилась в немецкого офицера в Риме, она никогда не навлекла бы на себя и тени сомнения. Но это была бы куда более скучная история.